Глава 7. Сальтеадор. Тот, чье внезапное появление — появление, очевидно, неожиданное как для угрожавших, так и для тех, кому угрожали, — произвело такое удивительное действие, вполне заслуживает, как из-за способа появления его на сцене, так и из-за роли, которую ему предназначено играть в этой истории, того, чтобы мы прервали на время рассказ о событиях, в которых он будет участвовать, и нарисовали его портрет нашим читателям. Это был молодой человек 27-28 лет. Костюм андалузского горца подчеркивал его прирожденное изящество. Этот костюм состоял из широкополой серой фетровой шляпы, украшенной двумя орлиными перьями. Из вышитой кожаной куртки, какие еще и в наше время носят охотники из Кордовы, отправляясь в Сьерру-Морену. из алжирского пояса, разукрашенного шелками и золотом, из шаровар алого бархата с резными пуговицами и кожаных башмаков одного цвета с курткой, зашнурованных сбоку на уровне лодыжек и под коленка, и позволявших видеть чулки по всей длине икр ног. Простой кинжал, похожий на те, какие носят охотники на медведей в пиренеях, с резной ручкой из рога, украшенной серебряными гвоздями, с лезвием шириной в два пальца и длиной около шести вершков, с острым концом и обоюдо острыми сторонами, вложенный в кожаные ножны с серебряными украшениями, был единственным оружием молодого атамана. Это был неоспоримо атаман, раз голос его так сильно и быстро подействовал на людей грабежа и крови, что они отступили от путешественников. Костюм его дополняла мантия с поперечными полосами. Ею он драпировался с не меньшим достоинством, чем какой-либо император в свой дорогой пурпур. Что же касается впечатления, производимого новым пришельцем, то бандитский начальник, словно для успокоения самолюбия Дона и Нига, был не только молод, красив, и изящен, но и держал себя с таким достоинством, что, в общем, походил на Идальго. Он не старался ничем выделяться, напротив, держал себя скромно и все-таки нарисованный нами портрет нисколько не польстил ему. Увидев молодого человека, Донья Флор удивленно вскрикнула. Этот крик выражал радость, как будто вновь прибывший был не подкреплением для бандитов, а посланником небес на помощь ей и ее отцу. Донни Нига понял, что с этого момента банда разбойников отошла на задний план, а участь его и дочери всецело зависит от молодого человека. Но он был слишком горд, чтобы заговорить первым. Он ждал, продолжая направлять окровавленный кинжал на грудь дочери. Сальтеодор заговорил первым. «Сеньор, я не сомневаюсь в вашей храбрости, но все-таки мне кажется, что вы слишком самоуверенны, полагая, что этой иголкой можно защититься против двадцати человек, вооруженных кинжалами и шпагами». «Если бы я имел притязание на жизнь, — ответил Дон и Нига, — то это действительно было бы безумием. Но я хотел только убить дочь и затем убить себя. Это казалось и еще теперь кажется мне возможным и даже нетрудным». «Почему же вы хотите убить сеньору и себя после нее? Нам угрожали насилием, которому мы предпочитаем смерть». «Сеньора — ваша жена? Она моя дочь». «Во что цените вы свою жизнь и ее честь?» «Мою жизнь я ценю в тысячу крон. Что же до ее чести, то ей нет цены». «Я дарю вам вашу жизнь, сеньор», — ответил Сальтеодор. «А сеньора может считать себя здесь в такой же безопасности, как в комнате своей матери и под ее защитой». В толпе бандитов раздался ропот. «Выйдите все», — сказал Сальтеодор, указывая жестом на дверь, и стоял так до тех пор, пока последний бандит не ушел. Когда все бандиты покинули комнату, Сальтеодор запер дверь и вернулся к Дону и и его дочери, следившими за ним глазами, выражавшими удивление, смешанное с беспокойством. «Надо простить их, сеньор», — сказал он. «Это грубияны, они такие благородные люди, как мы с вами». Дон и Нига и Донья Флор взглянули с меньшим беспокойством, но с еще большим удивлением на бандита называвшего себя благородным человеком манера которого и достоинство с которым он себя держал еще больше чем его слова свидетельствовали о том что он не лжет сеньор сказала девушка я вижу что у отца не хватает сил благодарить вас позвольте же мне принести вам благодарность за него и за себя и ваш отец прав сеньора «Благодарность из ваших прекрасных уст имеет цену, какой не имеет благодарность самого короля». Потом, обращаясь к старику, он сказал, «Я знаю, что вы торопитесь ехать, сеньор. Куда вы направляетесь?» «Я еду в Гранаду по приказанию короля». "А", «Да сказал Сальтоадор с горькой насмешливой улыбкой. «Отголоски его прибытия достигли нас. Вчера прошли солдаты, которые обстреливали гору». Он хочет, чтобы двенадцатилетний ребенок мог пройти от гранады до малаги с мешком золота в каждой руке, и чтобы от встречных он не слышал ничего, кроме обычного приветствия путников «иди с миром». «Это действительно его воля», — сказал Дон Энига, — «и он уже отдал соответствующее распоряжение». «В какой срок приказал король Дон Карлос очистить горы?» Утверждают, что он назначил на это верховному судье 15 дней. — Как жаль, что вам, прекрасная сеньора, пришлось ехать через горы сегодня, а не через три недели, — сказал Сальтадор девушке. — Вместо напугавших вас бандитов вы встретили бы честных людей, которые сказали бы вам «идите с миром», а при надобности проводили бы вас. — Мы встретили лучшее, чем это, сеньор, — возразила дочь Дона Энига. так как мы встретили благородного человека, который возвратил нам свободу. — Не надо меня благодарить, — сказал Сальтеодор. — Я подчиняюсь власти более сильной, чем моя воля. — Чьей же? — бандит пожал плечами. — Не знаю, — сказал он. — Я, к несчастью, человек минуты. Между моими сердцем и головой, головой и рукой, рукой и шпагой — Есть какое-то влечение, которое склоняет меня то к хорошему, то к дурному. Чаще к дурному. Это влечение, как только я вас увидел, вырвало злобу из моего сердца и отбросило ее далеко. Так далеко, что даю слово благородного человека. Если бы я и старался быть злобным, то не мог быть им. Дон и Нига смотрел на молодого человека, пока он говорил «И странная вещь». чувство симпатии, которое сквозило в словах Сальтеодора, то насмешливых, то мягких и нежных, находило себе отклик в сердце старика совершенно помимо его воли. Между тем Донья Флор медленно приблизилась к старику, но отнюдь не из страха. Напротив, голос молодого человека произвел на нее странные действия. Она почувствовала пробегавшую по ее телу приятную дрожь, и, как наивное дитя, укрылось в объятиях отца от неведомого чувства, овладевающего ею. «Молодой человек», — сказал Дон и Нига, отвечая на последние слова Сальтеодора. «Я питаю к вам те же чувства, что и вы ко мне. Это скорее счастье, чем неудача, что мне пришлось проезжать здесь сейчас, а не через три недели». так как через три недели мне не удалось бы оказать вам услугу, равную той, какую вы мне оказали сейчас». «Мне услугу?» — спросил, смеясь бандит. В черты его лица исказила легкая гримаса, которая как бы означала «всемогущим должен быть тот, кто может оказать единственную нужную мне услугу». Точно отгадав, что происходит в сердце молодого человека, Донниниго продолжал. «Милосердный Господь определил место каждому в этом мире. Он дал государствам королей, королям дворян, их естественных защитников. Он дал городам жителей, населяющих их, мещан, купцов, чернь. Он дал морям отважных мореплавателей, открывающих неведомые земли. Он дал горам хищников и в тех же горах отвел место хищным людям, как будто он этим хотел дать понять». что, имея то же обиталище, одни уподобляются другим, и что эти люди стоят на низшей ступени общества. Сальтеодор сделал движение. «Дайте мне кончить», — сказал Дон Дунынига. Молодой человек наклонил голову в знак согласия. «Итак», — продолжал старик, — «чтобы встретить человека вне круга, который Господь определил для него и для класса подобных, Надо, чтобы какое-нибудь сильное общественное потрясение или какое-либо особенное, громадное семейное несчастье беспощадно выбросило бы индивидуума из круга, которому он, естественно, принадлежал, в другой, совершенно чуждый ему. Например, нас, рожденных для того, чтобы быть дворянами в свете короля, постигла различная судьба. Эта судьба сделала из меня волеплавателя. Она сделала из вас... старик остановился. — Кончайте, — сказал, улыбаясь молодой человек. — Вы мне не скажете ничего нового, и все-таки от вас я все могу выслушать. — Из вас судьба сделала бандита. — Да. Но вы знаете, что это слово имеет значение как разбойника, так и изгнанника? — Да, я знаю это. И будьте уверены, не смешиваю эти два понятия. Потом он сказал вопросительным тоном. «Вы — изгнанник!» «А вы, сеньор, кто вы такой?» «Я Дон и Нига де Гаро!» Услышав это, молодой человек снял шляпу и отбросил ее далеко от себя. «Простите меня!» — сказал он. «Я стоял с покрытой головой, а я не грант Испании!» «Я не король!» — сказал, улыбаясь Дон и Нига. «Да, но вы благородны как король!» — Вы знаете меня? — спросил Дон и Нига. Мой отец тысячу раз говорил мне о вас. — Ваш отец знал меня. По крайней мере, он несколько раз говорил мне, что имел это счастье. — Имя вашего отца, молодой человек. «О, да, да», — О, да-да, — Прошептала Адоний Флор. — Его имя, его имя. — Увы, сеньор, — отвечал бандит с выражением глубокой печали. Отцу моему ему не доставит ни радости, ни чести, если такой человек, как я, произнесет имя истинного испанца, в жилах которого нет ни капли мавританской крови. Не вынуждайте же меня прибавить к бесчестью и горю, которыми он мне обязан, еще новое бесчестье и горе. — Он прав, мой отец, — воскликнула с живостью девушка. Старик посмотрел на Донью Флор, которая, покраснев, опустила глаза. «Пусть будет так», — ответил Дон и Нига. «Сохраните тайну вашего имени. Но, может быть, у вас нет повода скрывать причину, увлекшую вас в чуждую вам жизнь. Может быть, ваше изгнание из общества и удаление в эти горы было, как я думаю, следствием какого-нибудь юношеского безрассудства. Если у вас нет даже угрызений совести», но есть хоть маленькое сожаление о жизни, которую вы вынуждены вести, то даю слово, как перед Богом, быть вашим покровителем и даже порукой. Благодарю вас, сеньор. Я принимаю ваше слово, но и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, кроме человека, получившего от Бога особенное могущество, мог вернуть мне в свете то место, которое я занимал, хотя я не могу себя упрекнуть ни в чем постыдным. Кипучая кровь, быстро воспламеняющее сердце были причиной некоторых ошибок. Эти ошибки привели меня к преступлениям. В настоящее время ошибки сделаны, преступления совершены. Они вырыли пропасть позади меня, так что я не могу уже вернуться по пройденной дороге, и необходимо, чтобы какая-нибудь сверхъестественная сила пробила для меня дорогу, отличную от той, которую я прошел. Иногда я думаю о возможности этого чуда. Я был бы счастлив, если бы оно свершилось. Был бы вдвойне счастлив, если бы оно свершилось с вашей помощью, и я, как Товий, возвратился бы в отчий дом в сопровождении ангела. В ожидании этого я надеюсь, потому что Надежда — последний друг несчастных, правда, такой же обманчивый и даже более обманчивый, чем другие. Я надеюсь, но не верю. Я живу, углубляясь с каждым днем все дальше по самой бесплодной и крутой дороге, ведущей против общества и закона. Я приказываю, и потому чувствую себя королем. Только иногда, ночью, в часы одиночества, в минуты грусти, мне случается размышлять, и тогда я понимаю, что, поднимаясь, чтобы достичь трона, можно попасть на эшафот». Донья Флора спустила сдавленный крик, Дон и Нига протянул руку Сальтеодору. Но последний, не приняв чести, которую ему оказал старый дворянин, поклонился, приложив руку к груди, и указал другой ему на кресло. — Итак, вы расскажете мне все, — сказал садясь Дон и Нига. — Все. Только не открою вам имени моего отца. Старый Идальго, в свою очередь, указал на стул молодому человеку, но тот не сел и сказал «Вы услышите не рассказ, а исповедь. Перед священником я встал бы на колени, но перед человеком, будь он хоть Дон и Нига, будь он хоть король, я останусь стоять». Девушка оперлась на кресло отца, а Сальтеодор печальным, но спокойным голосом начал следующий рассказ.